Глава 10. Меня часто зовут на подобные сборы, торжества и праздники. Вот позвал и Лёня Лесников, у которого сегодня день рождения. Отмечать он решил дома, потому что ходить по кабакам ему с больной спиной тяжело. Когда пришли мы втроем с Женей и Славой, то в самой большой комнате уже поставили раскладной стол и попросили у соседей еще два, чтобы влезли все гости. Парни пошли их забирать. Стульев не хватало, поэтому на них положили доски и накрыли их одеялами и покрывалами. На столы расстелили скатерти, заставили все графинами с водкой и компотами — принесли бокалы, рюмки и маленькие тарелки, а вскоре искали место для больших тарелок с холодными закусками и салатами. Горячее будет потом, когда все выпьют, а в конце будет торт. На кухне гремели посудой. Тогда для торжеств в основном готовили всё сами, а не заказывали. Вот сейчас там доделывали последние приготовления, разминая картошку в пюре и нарезая хлеб. Телевизор был включен, по нему показывали тему с Юлием Гусманом, но звук убавили до нуля. Вместо этого включили музыкальный центр, сейчас оттуда пел Шевчук, рожденный в СССР. Остальные гости пришли чуть позже, почти разом, все едва влезли за стол. Но мне не пришлось сидеть на этой лавочке из досок. Брат жены Лёни, крепкий мужик, приехавший из Краснозаводска, принёс для меня большое и удобное кресло из спальни. К Лёне пришли ближайшие родственники, опера с отдела, включая начальника уголовного розыска Бакирова, парочка старых друзей из РОВД и, конечно же, мы, коллеги с его новой работой. Но и Антонов, который напрашивался на любое торжество, едва слышал про него. Алёня удивлялся, ведь обычно так много ему никогда не дарили, но а в этот раз его просто обложили подарками. Подарили несколько бутылок вина и водки, коньяк, который принёс Антонов, и сам же начал пить. Синий спортивный костюм от жены, болгарку от тестя, набор шампуров от Апиров, новую нокию от меня, а то старый телефон он разбил. складной нож с кучей инструментов, куплены нежнее в Питере, и охотничья двуствольная ружьё от нашей конторы, с дароственной надписью от всех нас. Все хотел в Питере побывать, рассказывал Леонид, держа чехол от ружья на коленях. И не просто так, а в Ленинградской области поохотятся. У меня там знакомый живёт. Много лет мечтал, что уйду на пенсию, поеду туда. И не успел. Спину эта прихватила, ё-моё, как по заказу. «В следующий раз дядя Лёня», — подбодрил его Женя. «Полечишься, ещё слетаешь. Туда хоть каждый день летать можно, работы много. А у тебя знакомых-то, походу, по всей стране целая куча». Двоих человек Лёня пригласила по моей просьбе. потому что я хотел продолжить с ними прерванный разговор. Можно было обсудить все отдельно, но времени у меня было мало, да и за выпивкой они могли разговариваться охотнее, а я сам очень хотел сходить на день рождения Лени, так что совместил все в одном. Миша не молчал, с подозрением, глядя на оперов, которые тоже иногда скользили по нему взглядами, узнавая одного из бывших бригадиров рынка. А вот майор Елагин очень внимательно, не перебивая, слушал меня и мои доводы, включая то, что я обсуждал сегодня с парнями. Надо очень много денег на всё, сказал он в самом конце. Даже если у тебя будет небольшой отряд, специализирующийся только на разведке, это влезет в копейку. Всё это будет стоить даже не один лимон баксов, а намного больше. Андреен Ге, став на меня. Мне больше интересно, будут ли люди для этого. Конечно, будут. Сам же понимаешь, что с работы творится. Даже профы сидят без дела. Не у всех есть такие друзья, как ты, которые им всё устроят. Он показал на Славу и Женю, которые сидели в стороне, подкалывая друг друга. А если уж начнёт и парни из плена вытаскивать, Знаешь, некоторые из тех, кто там сидел, захотят отплатить своим хозяевам. Елагин выделил это особой интонацией. Жена Лёни, её родственница и жона тех гостей, кто взялся помогать с готовкой, приносили горячее в больших глубоких тарелках, чтобы каждый сам накладывал себе что нужно. Я подцепила себе пару фаршированных пиарцев и пюре, которое стояло ближе всего. Добавил салат из моркови по-корейски и ещё говяжьего языка с горчицей, которую Лёня заварил сам. Чем и похвастался. И знаешь, что я думаю? Елагин почти не ел и не пил, будто его полностью поглотили мысли о моём предложении. Разведка это мощь. Но тут тебе целый отдел нужен, отряд профессионалов. Даже будет лучше, если вся эта структура будет заниматься только разведкой и диверсиями, а не боями. Полезнее. За столом раздался смех. Это Женя рассказывал, как на них в Питере наехали какие-то быки из-за кошелька, а потом сбежали, когда Слава предложил замочить свитер. Но пока с малого надо идти, продолжил майор. Сбор информации, аналитика и переговоры с чехами, чтобы пацанов из плена забирать и бабки на это. Потом, когда война начнётся, формировать боевые группы, чтобы языков брать и оборудование для работы. Но главное, он сделал долгую паузу. Нужна крыша. Крыша. крыша в том плане, что надо будет прикрыться, ведь многие захотят эту структуру прибить. Он посмотрел на меня. Сначала журналиги наедут, типа, как так? С чего это чья-то частная армия какого-то олигарха давит кавказских борцов за свободу? И Лэген чуть ли не скрипнул зубами от злости. Надо прикрытие, чтобы не мешались. своих нанять. Кто будет с этой стороны прикрывать? Согласен. Потом чехи поймут, что что-то не так, начнут искать выход на эту группу подкупами и угрозами. Подойдут к какому-нибудь продажному офицеру, дадут ему 100 тонн зелени, и он всех легко сдаст. Так уже было и не раз. Понял. Так что вопрос требует проработки. «Чехи тоже не дураки, и у них спецы сидят со всяких стран, которые им помогают. И спутники, и данные, и всё, чё хочешь. Там большие бабки крутятся, и большие интересы. Как духом помогали, так и здесь, даже побольше. Так что нужна не только армейская разведка, но и контрразведка. Главное, чтобы были люди», — сказал я. Но все твои предложения я очень внимательно рассмотрю. Ты в этом разбираешься. Я ещё поговорю с несколькими надёжными ребятами, как всё лучше устроить. Время такое, люди сидят без денег, на них все плюнули. Такие сплетни прозибают. За их головы духи и чехи огромные деньги предлагали. Знаешь, сколько они всего придумать и организовать могут. Займусь сразу, как назад приеду. Главное, чтобы ты с моей стороны всё будет, и деньги, и ресурсы, и знакомства во всех сферах. Даже журналистов найду. Мне тем более к Платонову скоро идти, а он будет рад, если я вдруг исчезну. Не дождётся. Да и мы хотим одного из наших, капитана Водова, поднять повыше, чтобы прикрывал. Вот и займёмся попутно остальным. А я займусь этим, повторил Елагин, уже окончательно оживившись. Знаешь, сколько там людей в плену до сих пор сидит. И у них всех есть друзья, родственники. Этого не забудут. Да и остальные это увидят. Большое дело ты придумал. Если ещё воспользуемся всем этим, в этот раз такого бардака не будет. Он сам разлил нам коньяк, выпил и попрощался. Мишаня, когда выходил, показал мне большой палец, кивая на майора. Да, работу надо сделать большую, с наскока это всё не решить. Тем более, в среди нас нет ни одного такого спец'а, кто может всем заняться. и сделать. Всё нужно быстро, ведь следующая война скоро начнётся. Уже через год с лишним. А к этому времени наша задумка уже должна работать вовсю. Но первый шаг найти подходы к нужным людям уже сделан. Ещё я поговорю с Ремяцевым, когда буду в Чите. Их присутствие не помешает. А ну нужны сейчас и пригодится потом. Причём прикрытие умное, а не так, чтобы они выставили, будто сделали всё сами, а мы вообще не при делах. А к нам не тут братва четинская подвалила на днях. Антона всел рядом со мной на освободившееся место. От него уже разило выпитым. Схемы по поставам мутили. Какие? Да по авансовой схеме предлагали поставлять ГСМ для белазов и остального, чтобы им заплатили сейчас, а не поставят потом. А я же в курсе, что они на БМЖ и фирмы регистрируют, а потом пропадают. И что мне с БМЖ потом цистерну соляры трясти? Он даже столько не насет. Он громко засмеялся. Это кто такой умный, спросил я. В честь я буду заеду. Какие ты хитрее типы. Да вот не в курсы были, что мы бартером платим. Говорю: давайте я вам вагон китайских кросовок, три палеты электродов и две отары овец, которые нам монголы подгонят за железо. А вы мне две цистерны соляры. Так они сразу съехали. Братва, что? Но никуда они не денутся, вечно будут на наш комбинат лезть. Антонов грустно вздохнул и налил себе коньяка из бутылки, которую подарил Лёня. Скорее американцы выберут негра президентом, чем братва от нас отстанет. Отстанут, я повернулся к Машукову. Денис, я завтра в Чету. Тебе стоит поехать со мной. Возьми костюм получше. Надо будет много выступать. Перед журналистами, с обречённым видом спросил он, отложив вилку: "Что я им говорить-то буду?" "Что хочешь. Главное, чтобы по делу". Понял Машуковкий внул, готовый выполнить этот приказ, который ему не нравился. Но он военный, так что и сделает всё возможное. И даже в Думе будет сидеть, не пропуская заседаний. На следующий день меня в конторе ждала посылка, которую ещё и доставил мужик в костюмчике. Это было необычно, потому что тогда у нас не было представителей всяких фирм доставки. А что-то важное привозили только в Чету, а то и вообще надо было забирать из Аркутска или Новосибирска. Но этот мужик доехал аж до Новозаводска и теперь пытался впихнуть мне увесистый чёрный дипламат. Я на всякий случай позвал Ярика, чтобы проверил его, но бомбы там не было. Можно было отправить тару и поменьше. Внутри тепломата лежала только коробка с мобильным телефоном, для тех лет ещё непривычного. Это раскладушка. Правда, в откидной части телефона был только динамик, маленький экран и кнопки оставались внизу. Свежая модель Motorola, которая до наших краёв ещё не добралась. Вернее, добрала я только что. Зато лёгкий и небольшой, легко влезет в карман. Кроме телефоны и документов, на него была визитка Платонова. Едва я взял её, как телефон созвонил. Высветился этот самый номер. Максим, доброе утро, услышал я его голос. Хотел напомнить о нашей встрече в ближайшие дни. А этот телефон подарок. А номера оплачен до конца века, и с него есть прямой выход на меня. Мало у кого есть такое, должен сказать. Ну, посмотрим, увидимся. Курьера, который всё равно ничего не знал, я отпустил, а телефон убрал назад в дипломат. Тут или Платонов пытался меня задобрить дорогой игрушкой, или для чего ты это всё ему нужно? Надо это выяснить, но на всякий случай покажу мои билеты к технорям Ремьезова. Вдруг там настроена прослушка. Вчиту я направился вечером этого же дня. Надо посадить на самолёт Елагина, чтобы он побыстрее начал заниматься нашим вопросом, а не ждать неделю, когда он вернётся домой на поезде и встретится с Ремьезовым. А потом ещё аспарает человек, чтобы встреча с Платоновым прошла по моему плану, а не по его. И на этот счёт у меня уже были задумки. Чита, управление ФСБ по Читенской области. С Москвы прилетели, доложил капитан Парыгин, встречая Сергея Ремезова у входа. А ну и видно, Реяме завкевнул на картеж из служебных машин, которые встречали прибывшего в аэропорту. Кто? Тот самый Хренс из Москвы. Не дожидаясь ответа, он прошёл дальше через вертушку, где его тоже ждали. "Сергей Анатольевич, секретарь шефначальнику управления выскочила ему навстречу и зашептала: Вас ищет злой как..." Она не договорила, только показала рожки над главой. Начальнику управы, генерал-майора Емельянова, никто в области не любил, начиная от губернатора и заканчивая его собственной секретаршей. Понял, Настя, иду. А что там случилось? Приехало к нему кто-то? Да, к нему прилетел. Сейчас сам увижу. Ремязов поднялся на третий этаж. У двери начальнику управления толпились какие-то незнакомые ему оперативники в чёрных костюмах, вид слишком холёный и дерзкий. Значит, прибыли москвичи из центра, сопровождавшие высокопоставленного гостя. Похоже, задумали масштабную операцию, ну или просто их привезли бросать местным пыль в глаза, показать, какая сила за ними стоит. А на самом деле вся эта толпа будет слоняться по управе без дела. Оперативники расступились, освобождая путь. Ремезов дошёл до двери в кабинет начальника и без стука открыл её. Вызывали товарищ генерал, официальным тоном спросил он. Заходи быстрее, Серёга, Емельянов махнул рукой. Что там сиськи мнёшь? Седой генерал сидел во главе стола на большом кожаном кресле, спинка которого сильно возвышалась над головой сидявшего. На стене, отделанной деревом орехового цвета, висел герб службы и два портрета: президента Ельцина и директора ФСБ Ковалёва. Окна в кабинете начальника закрыты. Ему поставили кондиционер, единственный на всю управу. Короче, Серёга, своимским тоном сказал Емельянов: "Косяку тебя в работе. Досядись да уже все свои. Говори на чистоту, напрямую". Он нажал на кнопку, и кондиционер зашумел сильнее, а по помещению пополз прохладный ветерок. Когда Емельянов говорил так по-свойски, неформально, это значит быть в беде. куда лучше, когда он говорит официально или орёт. Рядом с ним сидел человек из Москвы, мордатый, с толстыми щеками, чем-то напоминающий бульдога. Он очень внимательно разглядывал Ремьезова. Значит, приехали добивать. И Сергей знал, что они будут говорить её, почему вы вообще приехали. Сейчас по всей стране пытаются разобраться с неугодными, запугав, подкупив или выгнав с работы. Обстановка накалялась, и вот, наконец, добрались до него. Хотя это и с него они должны были начать. «У меня косяков нету», — Ремезов усялся за стол. «Сам знаешь, у меня даже награды есть за безупречную службу. Свою работу я делаю». Насчёт награт можно договориться, проговорил сидявший у Емельяна вогость неприятным, скрипучим голосом. Награды, грамот, даже именно новое оружие для братвы. Да и не только, Емельянов говорил спокойно, хотя разорацию он может в любой момент. Мы тут собрались, чтобы всё мирно решить, чтобы ссоры за из сбы не выносить. Давай вот честно, Серёга, только между нами, а то выйдет наружу, вонь начнётся. Она сейчас нам, ну вот вообще никак не нужна. Скоро, говорят, будет назначение нового директора, и если наше управа опять опозорится перед ним. Он стукнул кулаком по столу и гневно выдохнул через нос. Это ты крышуешь Краснозаводский комбинат? напрямую спросил Емельянов, начиная кипеть: "Или что думаешь? Зачем ко мне с Москвы прилетели с экономической контрразведки? Вот сам генерал Кравцов пожаловал, и он тут про комбинат уже всем известно", добавил Кравцов. "Так мы работаем в сложных условиях, можно сказать, собираем нашу службу с нуля". Многие офицеры работают на противника, крышуют бизнес, проще говоря. И тогда поднимается вопрос: с какой стороны баррикад вы находитесь? Пока мы работаем на благо страны, вы, значит, приехали девить, терять нечего, надо только протянуть время, ведь, как говорят, осталось продержаться недолго. Скоро важный вопрос решится. Интересно, спросят про пропавшие деньги Платонова или нет. Ну, про баррикады вопрос хороший, медленно сказал Ремязов. Я вот как раз из Приоргунска приехал. Там моя группа на днях задержала неких Вальки на незариповые из Москвы. Как раз тогда, когда они с братвой договаривались насчёт перевозки того самого пропавшего груза через границу в Китай. «На лодках через Аргунь, контрабандой. Я уже который год этим грузом занимаюсь. Это последняя партия осталась». «Ты чё несёшь, Серёга?» — громко спросил Емельянов, с удивлением глядя то на него, то на Кравцова. «При чём здесь этот груз?» «Оба задержанных работают в департаменте экономической контрразведки в Москве. Один капитан, другой лейтенант». Их там сразу видно было, что столичные. Показывали корочки выделывались, потом признались: раньше они работали в группе полковника Шелехова, под началом у майора Горбуня. Поехали продолжать их работу, а то груз украден, а китайцы его до сих пор не получили. Хотя отвалили за него авансом 10 лимонов. Вот и работают с этим теперь они. И рес в вашем департаменте так принято. Ты что, Ремязов, совсем уже фонарял? рявкнул Емельянов, ударяя кулаком по столу, чуть не разбив пульт от кондиционера. Ты как говоришь с генералом? Ты же не сопляк какой-то, а ты полковник, взрослый мужик. Или что? Не нравится что-то? Так пиши рапорт по собственному, или уволим с позором. Вообще, на зону отправим тебя за твои делишки. Крашевать он тут комбинат вздумал и про какой-то груз сочиняет. Давно уже всё нашли, а ты ещё ищешь. ищешь. Вылить ты вы меня всегда можете, невозмутимо произнёс Ремязов. Просто ты тогда вопрос незакрытый останется. Ведь про это узнали московские журналисты, и теперь копают под это всё. Если я это не утрясу, то, он развёл руками. Пошли покурим, предложил Кравцов после недолгого раздумья. И кое-что обсудим напрямую, полковник. Да, согласился Емельянов Успокаевыс и вытирая вспотевший лоб платком. Вот я же говорю, Серёга, мы тут все свои, из этого говна поскорее выбраться хотим. А ты вы делаешь-то чего-то? Ты же сколько лет работаешь? Сказал бы, что виноват, мол, Андрей Валерьевич. Помоги по старой дружбе. Я мы бы помогли без вопросов. Видишь, как товарищ генерал из Москвы тебе навстречу идёт. Вот ты ты не подводи. Никаких журналистов не было, но Ремезов вспомнил, как Волков отбивался в Питере от Ментовского генерала, и подумал, что как раз перед назначением нового директора громкие скандалы никому не нужны. Они же думают, что скоро директором службы назначат начальника департамента экономической контрразведки, и любая история, которая бросает тень на его репутацию, будет им в минус. А Волков говорил, что назначением директора всё может не ограничится, потом могут поставить ещё выше. Вот и всполошился Кравцов, ведь такой провал его руководитель может не простить в этот сложный для него период. Но идейка про журналистов хороша, а у Волкова есть контакты, пусть поднимет. Вместе же придётся отбиваться в случае проблем, они уже наступили. Ремезов с Кравцовым вышли на лестницу, которой никто не пользовался, потому что она была перекрыта между вторым и третьим этажом, и там теперь была курилка. В качестве пепельницы был погибший, высохший цветок, посаженный в огромную кастрюлю. Бычки бросали прямо туда. Здесь курили все отделы, кому не разрешали курить в кабинетах. Здесь же стояли глушилки, чтобы никто ничего не подслушал из неформальных разговоров. Правда, один жучок был. Его поставили сюда техники по просьбе Рямесова, и никто посторонний этого не знал. Давай напрямую, тихо сказал генерал Кравцов. Без лишнего. Тех двоих, кого ты взял на границе, подставили. Это я тебе гарантирую и за них ручаюсь. Есть товарищи, которые думают, что директором назначат их человека. Я в курсе, что ты с ними виделся дела. Так вот, вы все ошибаетесь. А тот человек, с которого всё это пошло, вообще не в курсе ситуации. Рапнул на угад, а вы, матёрые офицеры, ему поверили. Даже не знаю, кто вас укусил, раз так случилось. Реме завкивнул, но ничего не сказал. "Ещё этот ещё один скандал, чтобы всё опошлить", продолжил Кравцов. "Но ты, полковник, сделай правильные выборы, и мы тебя не забудем. Знаю же, что ты из конторы, как и я, верно служишь своей родине, как и я. Послужи ещё, освободи моих парней, чтобы без лишних скандалов вышло. Скажи, мол, ошибка вышла, так бывает". Он задумался. И про этот комбинат мы тогда забудем, что ты с ним был связан. Главное, сам туда больше не лезь, а то можно в проблемы вляпаться. Зато если всё пройдёт хорошо в июле, то в августе. Вот смотрю на Емельянова. Генерал наклонился к кремезову ближе и вижу, что ему на пенсию пора. Не держит уже нервишки. А на его место нужен кто-то дерзкий, прорывной. Вот как ты. Подумай, полковник, но недолго. Вернёшься в кабинет, дашь ответ. Кравцов не докурил и ушёл, бросив сигарету мимо кастрюли. Ремязов задумался, достал из кармана платок и подобрал улику на всякий случай, вдруг пригодится. Сколько всего предлагает, очень тихо произнёс он и продолжил раздумывать про себя. Посыл понятен: освободи людей и станешь москвичам другом, или продолжи дело до конца, и будет отставка, но это в лучшем случае. Могут зависли дело, а то и ли вообще устранят. Времени продумать всё совсем не дали, но Сергей Еремезов уже знал, что выбрать.